Алан Эдваль. Человек-театр. Имя Алана Эдваля, актера Бергмана и Тарковского, широко известно в Швеции и во всем мире. Много лет он исполнитель главных ролей лучшего репертуара в шведском театре, кино и на телевидении. Зрители помнят Алана Эдваля в роли директора театра и отца детей Фани и Александра в одноименном фильме Ингмара Бергмана. В жертвоприношении Тарковского в дуэте с Эрландом Юзефсоном Алан Двале сыграл одного из главных героев почтальона Отта, Именно Отта, герой таинственный, постигнув тайну Александра, отправляет его к ведьме Марии. В 1986 году Эдваль открыл в Стокгольме собственный монотеатр, который помогает ему соединить воедино и реализовать свои разносторонние таланты актера, писателя, драматурга, режиссера и продюсера. С одним из последних спектаклей репертуара монотеатра «Эдип царь Алан Эдваль приехал в Москву по приглашению Российского театра дружбы народов». На новой сцене МХАТа в проезде художественного – теперь Камергерский переулок, была показана оригинальная версия пьесы Софокла. Нет нужды пересказывать извечную трагедию человека, разгадавшего загадки сфинкса, но ничего не знавшего о самом себе и о том, что именно он, великий владыка, есть причина бедствий народных. Прошлое, знаемое или незнаемое, тянулось за ним, настигло и поразило». Актер на сцене один среди легких масок из папье маше укрепленных на подставках. Маски спектакля не атрибут декорации, но актеры, ведущие диалог и действие. Магическая сила маски такова, что в руках актера-виртуоза она теряет условное свойство и неподвижность выражения, одушевляется, становясь полноправным действующим лицом. Исполняя по смазками, актер превращается в целый ансамбль, играющий спектакль. Архаичность мистерии, естественно, уживается с ультрасовременностью постановочного стиля, точно так же, как могучая эмоциональность, присущая шведскому актеру, уживается с утонченным рационализмом. Именно этот стиль рождает и стремление о вечно повторяющейся трагедии. Спектакль продолжительностью в 60 минут покоряет внутренним ритмом и какой-то аскетичной, изысканной красотой. Все движения актера, скупые, и точно рассчитанные становятся пластической эстетикой. Так, не зная шведского языка, вы постигаете, что точно найденная форма искусства не требует переводчика. Алана Эдваля можно смело назвать не человеком в театре, но человеком-театром. Для нас – Приезд выдающегося шведского актера в Москву особенно дорог. Вечером 29 апреля Алан Эдваль – гость нашего фестиваля. Он выступит перед показом жертвоприношения, и мы, наконец, сможем задать ему вопрос о работе с Андреем Тарковским и о том, кем же был Отто для Александра.